Значит, эти три монотеизма образуют семью из трех братьев. Примечание. Монотеизм – единобожие. Конец примечания. Счастлив это слышать. Благодарю. Кроме того, создавая Коран, я украсил заповеди отрывками из неизданной поэзии, коими наслаждаюсь до сих пор. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Примечание. Коран, сура 50, стих 16. Конец примечания. Или вот. Аллах — свет небес и земли. Его свет в сердце верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, ни восточного, ни западного. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого света. Примечание. Коран, сура 24, стих 35. Конец примечания. И вдруг в бесконечности раздается грохот. По-моему, это взрыв. От его огненной вспышки вздрагивают звезды. Потом слышится странный гул, сопровождаемый криками, стонами и плачем. Великий глаз все еще упивается изречениями из Корана и ничего не замечает вокруг себя. Эти звуки бедствия напоминают мне о вопросах, которые прислал Шмидт и я спешу возобновить беседу. Позвольте мне выразить удивление некоторыми моментами. Читая Коран, я уловил расхождение в некоторых пассажах. Если одни из них призывают к любви, к милосердию, к отказу от грубой силы, то другие одобряют кровопролитие. Где-то вы объявляете, что нет принуждения в религии, а где-то призываете убивать каждого еврея, который попадется вам на пути. Диктовать тексты не значит принуждать. Я уже говорил тебе, когда упоминал о книге про матери, что не писал Коран, а доверил эту миссию людям. Он содержит исторический обзор в контексте эпохи аппроксимации, «Разве тебе неизвестно, что версия, которую ты изучал, была создана только через 144 года после смерти Магомета?» «Какое жалкое оправдание! Вы хотите сказать, что все противоречия Корана исходят от нас, а не от вас?» «Ну вот видишь, опять начинается!» «Что?» «Недопонимание!» «Нет, это вы опять начинаете!» Уже в Ветхом Завете было полно таких противоречий. Ты меня утомляешь. Вы проповедуете джихад, священную войну. Джихад означает не священную войну, а искоренение дурных наклонностей, другими словами, внутреннюю борьбу. Примечание. Джихад, арабский, стремится прилагать усилия. Одно из многочисленных слов – которая, потеряв свой первоначальный смысл, стала использоваться для манипуляции общественным мнением и в информационной войне. Изначально слово «джихад» обозначало борьбу против недостатков, в первую очередь против своих собственных грехов и слабостей. Сегодня же джихадом называют лишь агрессию, порожденную стремлением к власти, ненавистью ко всему миру, и стремлением уничтожить ислам, дискредитировав его, как учение. Конец примечания. О, только не в Сире, этой биографии пророка, и не в магази, где повествуется о его военных экспедициях. Примечание. Сира, арабский, биография пророка Мухаммеда, а также события, произошедшие в конце 6-го и начале VII века, связанные с его жизнедеятельностью. Магази, арабский, первый, собственно, историографический жанр повествования о военных походах пророка Мухаммеда. Конец примечания. Но они не включены в Коран. А не вы сказали в Коране «убивайте экстремистов до последнего» или «мир». «Убивайте многобожников, где бы не встретили вы их». Примечание. Коран, сура 2, стих 191. Конец примечания. «Одно дело то, что я сказал. Другое, как меня поняли. Просто возмутительно. Всех ваших интеллектуалов, которые изучают Платона или Ницше, Ничуть не смущает приверженность первого рабовладельческому строю и зоологический антисемитизм второго, зато меня не принимают в штыки. Они уже не обращают внимания на нюансы, не желают вникать в смысл написанного, не отделяют зерна от плевел и только упражняются на мне в критике. Вместо того, чтобы обсудить мои творения, они меня отрицают. Огульно и бесцеремонно. «Естественно. Вы же Бог. Ну и что? Люди ждут от вас недвусмысленных заявлений. Им нужно, чтобы я приказывал. Главное, чтобы вы связно и четко обозначали ваши действия. Мы не можем руководствоваться вашими иносказаниями. Я не прошу вас принимать их безоговорочно». Я прошу подходить к ним критически. «Но послушайте, вы же Бог!» «Да, а вы люди. Иначе говоря, вы свободны. И я не собираюсь попирать ваше свободное мнение, вашу способность рассуждать, ваше право на выбор. Господи, да будьте же Богом!» «Какая путаница!» Бог призывает вас не к покорности, а к дедукции. Научитесь, наконец, выбирать. Выбирать между словами Бога? Но по какому праву? По чьей воле? Неужели наши капризы возобладают над вашим всемогуществом? Это же абсурд! Судя по тому, что я вычитал в Коране, я держу в руках либо книгу мира, либо книгу войны. Со своей стороны я одобряю мусульманина, который воспринимает призывы к добру и осуждаю того, кто выбирает в этой книге одни только призывы к агрессии, но я по-прежнему не способен определить, кто из них двоих истинный мусульманин, каков химически чистый состав ислама. Ваш Коран состоит по меньшей мере из двух Коранов. Книга не существует. Существует лишь то, что ты вычитал в ней, «Отказываюсь верить. Когда вы обращаетесь к нам, мы не подвергаем критике ваши заповеди. Кто мы такие, чтобы позволить себе эту дерзость? Творение не может критиковать Творца». «Творение обязано исправлять себя само. Вот путь, который указывает нам священная книга. Но почему вы никогда не выражаетесь однозначно?» «Потому что я скрыт от вас» и полагаюсь на вашу свободу. Время от времени я подкидываю вам кое-какие мелкие озарения, но остерегаясь нести яркий свет. По-моему, это ошибка. Нет, если учесть мой первоначальный замысел сделать людей свободными. Да ты сам сейчас не посмел бы противоречить мне, если бы не чувствовал себя независимым, Окружающую тьму взрывает гул множества слившихся звуков. В какие-то доли секунды передо мной мелькает лицо, искаженное судорогой, разверстый в крике рот, голова, залитая кровью. Вдалеке проходит армия чудовищных призраков. Их тысячи. Они яростно потрясают мечами, копьями, ружьями, горланят безумные марши. Некоторые звезды пришпиленные к черному небосводу, кажутся злобными глазами. Великий Глаз тоже заметил, что пустоту заполнили вопящие фигуры. Он говорит уже более мирным тоном. «Я подарил вам только три книги, но вы должны их читать, то есть анализировать, расчленять, оценивать, вдыхать в них жизнь своим вниманием, временем, которое вы им уделяете». Книга предполагает, человек располагает. Чтение — вот что делает книгу ценной. И это утверждаете вы? Вы? Естественно. Когда некоторые люди пересказывают мои книги, я думаю, «Господи, неужто я понаписал там все эти глупости?» А когда их пересказывают другие, мне приятно их слушать. Я понимаю, что создал шедевр. Глупец оглупляет книгу. Умный человек делает ее еще умнее и глубже. Вообще книга похожа на испанский постоялый двор. Каждый приезжает туда со своими припасами. То есть, когда недоразумение множится вы, по своей привычке, уходите от ответственности «Недоразумение исходит от того, кто не умеет слышать. Разве нет?» «Итак, я суммирую ваши аргументы. Вы пишете хорошо, это мы вас плохо читаем». «Читать плохо» не значит бросить книгу. «Читать плохо» значит принять текст за истину в последней инстанции и проглотить его, не рассуждая, не разжевав мысленно, А хорошо читать, значит, взглянуть на нее критически со стороны. Вот как! Бог рекомендует людям дистанцироваться? Если я этого не порекомендую, то кто же это сделает? Те, кто этого не умеет, как раз и становятся фундаменталистами. Их число растет, они объединяются. Да что говорить, ты сам уже попал в эту бешеную сфору, «Я? Я? Фундаменталист?» «Конечно. Ты рассуждаешь, как фанатик». «Я?» «Ты держишь в руках священную книгу, но запрещаешь себе рассуждать? Любой исламист, который выбирает из текста Корана только воинственные призывы и реализует их на практике под тем предлогом, что они изречены святыми устами, «Действует точно так же, как ты. Он не имеет собственного мнения. А меня шокирует тот факт, что из Корана можно выбирать только нужное. Ты рассуждаешь как фундаменталист-атеист. Ты не веришь в Бога, но представляешь его себе всемогущим и однозначным. Какая наивность, а главное, какое у убожество!» Ты не только не веришь в Бога, ты не веришь и в человеческую свободу. Но вы сами провозгласили в Коране: "Вот книга, которая не возбуждает никаких сомнений". Примечание. Пророк Мухаммед заявил: "Вот книга, которая не возбуждает никаких сомнений". Коран, сура 2, стих 1. Конец примечания. «Никаких сомнений для меня самого, но я очень надеюсь, что она вызовет сомнения у вас. Если мы обязаны истолковывать ваши книги, тогда зачем нам снова и снова обращаться к вам? Мы прекрасно можем писать сами, что вы и делаете. Понаписали такую чертову уйму книг, что никаких библиотек не хватит».